Глава вторая. На часах полночь, а внутри две таблетки успокоительного, но сон всё не шёл, и в голове набатом ругань Владимира с другим следователем. Яростные требования не впутывать её в это дело. Ты обалдел, ястреб, шепел усатый и прокуренный насквозь мужчина. Такой свидетель, да мы этого гадёныша наконец-то к ногтю прижмём. Без неё, ладно? И они снова ругались, а Любаво молчала. пыталась утрамбовать в себе то, что пару часов назад её пытался прикончить сынок одного из влиятельных людей не только этого города, всей страны. Скомканные пояснения Владимира не сулили ничего хорошего. У богатого дяди есть нагуленный, но единственный ребёнок, который очень быстро понял, что папочка готов баловать дитятко и спускать ему очень многое. Вседозволенность превратила человека в животное, уверенное в своей безнаказанности. За ним тянулся приличный список грехов, но где есть деньги, нет места закону, до поры до времени. Любава, ваши показания станут весомым аргументом в суде, но но надо её спрятать, потому что предыдущий свидетель вдруг решил искупаться в Москве-реке, случайно, ночью, а второй пошёл в отказ, третий собрал вещи и исчез из города. И следствие постоянно затягивалось, суды переносились. Она не будет участвовать в этом, опять завёлся Владимир. Боится. На чём угодно могла поклясться, непрошибаемый ко всему мужчина впервые готов был пойти на сделку с совестью. Зря. Я уже в этом участвую, смогла отлепить язык от нёба. Они видели меня, забрали мою сумочку, а там документы, и тот продавец любаво запнулась. Владимир молчал. Это значит всё плохо, а у человека наверняка была семья. может и дети без отца остались иногда Любава видела как за прилавком рядом с насатым добродушным дядькой вертелись два смоглох подростка товар помогали таскать столики в порядок приводили как тут отвернуться сделать вид что её это не касается Обеспечим тебе охрану круглосуточную пошёл в новую атаку следователь никто не сунится амулет больно впился в кожу между пальцами Может, любовая и верила, что охрану ей постараются обеспечить, но дуры не было. Не будут же с ней в туалет ходить и глаз не спуская. Какой-нибудь шанс до да представиться. Крохотная головная боль, засевшая в затылке, медленно отращивала шипы. Плохо. Думать сейчас надо и звилями шевелить, а у неё вместо мозгов вязкий кисель. И веки вдруг потяжелели, так и хочется закрыть. Потом всё, Серёга, Опять подал голос Владимир. Да человеку отдохнуть. Да не помешало бы. Но возвращаться сейчас домой опасно. Словно подслушав её мысли, следователь встал и кивнул на выход. Дальше по коридору есть служебное помещение. Там кровати. Обычно парни отдыхают между вызовами, но сейчас пусто, все машины при деле. Она поедет ко мне, заартачился Владимир. Маловероятно, что уже организовали слежку. Но и исключать нельзя. Нет, меньше всего ей хотелось подставлять под удар единственного близкого человека. Я переночую тут. Всё равно утром нужно будет вернуться, так ведь? Владимир набычился. По глазам видно, готов спорить, а нет так тащить на плече в берлогу, до да ситуации не располагала. Переночуй со мной, пошёл на компромисс. А вот за это спасибо огромное. До сих пор трясло, и в ушах с заезженной пластинкой звучал хлопок и надсадный виск губастого урода. «Взять ее!» Любава кивнула. «Одно не так страшно!» Теплые ладони скользили по волосам. Медленно, плавно. Стряхивали острые крупинки паники. Делали мысли легкими и спокойными, как широкая река. «Я рядом!» Плескались волны о нежный песок. «Всегда рядом!» Шумело в высоких кронах. Любушка моя. Тёплые солнечные лучи целовали щёки, медленно скользили по губам. Ей хотелось счастливо жмуриться и подставлять голову под нежность больших рук, ластиться, словно кошки, и мурлыкать нежную песенку, а сердце соловьём пело, разливалось, выстукивало трепетное люблю. Красиво тут, да? Перед глазами плыла сказочная картина. Высокие кедры один к одному, прямые как стрелы, крепкие и толстые. Мох изумрудный ковром стелится, то тут, то там шляпки боровиков и рыжие пятна лисичек. Так и хочется пройтись, собрать эту красоту в лукошка, а потом испечь любимых грибных пирогов. Мм, <музык> даже в животе заурчало. Но прежде цветов собрать охапку. Вон на той прогалине, сколько их! И травы разные: мята, девисил, чистотел. Чудо просто. Словно из воздуха соткались две фигуры, и в груди стало больно до слёз. Родители. Хотела к ним рвануть, но за талию перехватили широкие ладони. "Пусти!" Впервые за всё время попыталась освободиться от желанных объятий. "Они уже здесь, у своих истоков. Возвращайся и ты, жизнь моя". Её выбросило из сна, как рыбу на берег. Хватая ртом воздух, Люба осела на кровати и доломоты в пальцах стиснула кулон. На крохотную долю секунды показалось, что морда медведя слишком тёплая, горячая даже. Но удивиться не успела. Её тут же заключили в объятия. С перепугу Любава чуть в обморок не грохнулась, но над головой прозвучало ласковое: "Тише, Любава, кошмар". "Владимир". Стало немного стыдно. А кто ещё? Он на соседней кровати как раз устроился. "Нет, не кошмар". Любава потёрла глаза, заодно пытаясь ненавязчиво сбросить знакомые, но всё равно чужие руки. Они не грели так, как те, из сна. Не кошмар, просто перед глазами мелькнул калейдоскоп картинок: тёмная зелень лесов, яркие цветы и травы, тихий шум ветра и плеск безмянной реки. Просто я знаю, где мне спрятаться. Поезд качало из стороны в сторону. За окном черным-черно. Только звёзды блестят, а она, вцепившись в ручку чемодана, всё пыталась найти хоть один фонарь или дом, или хоть что-нибудь, что подскажет, тут есть люди. Зря старалась. Где-то на просторах между Томской и Красноярской областью упряталась в лесах родная деревенька. И два жевой полустанок, на котором тормозил поезд, и тот находился не близко. И всё-таки её должны были ждать. Несколько часов любава потратила, пересматривая мамину записную книжку. И, наконец, нашла крохотную заметку на полях. Номер смотрителя этого полустанка. Горник Станислав Святославович. Дозванивалась весь день. Думала, не рабочий. Мало ли там, что поменялось за столько лет. Но, к ее удивлению, трубку все-таки взяли. «Станция лесовушки!» Грохнул над головой голос заспанной проводницы, возвращая ее в реальность. «Станция лесовушки!» Любава поежилась. Никто из пассажиров не ответил. А если её не встретят, что она будет у делать? Ночью боги знают где. Вокруг лес, лес, лес и ни одного человеческого жилья. Девушка, вам точно здесь надо, осведомилась вернувшаяся проводница. Да, голос сорвался на предательский шёпот, а по коже волной бежали липкие мурашки. Во что она ввязалась? Может, надо было согласиться на предложение Владимира поехать с ней? Нет, глупости. У него в Москве дел по горло. Ожидаемо пошли первые палки в колёса. Тело из морга пропало, а на горизонте объявился один из именитых адвокатов. «Да, мне точно тут!» Упрямо тряхнула головой. «Простите, трудно так в среди ночи. Как вы справляетесь?» Проводница равнодушно пожала плечами. «Привычка!» Ей вторил стон тормозов. Поезд прибывал на станцию. Женщина пошла к тамбуру, и любава следом. Дверь с противным скрипом распахнулась, и тяжёлый от грозы воздух толкнул в лицо. Замечательно, только дождя не хватало. Где укрыться, если что? Перехватив чемодан удобнее, Любава выпрыгнула на платформу. Удачного пути, обернулась к проводнице, но её слова утонули в металлическом лязге закрывшейся двери. Любава поморщилась. Так себе начало возвращения на родину. Поезд тронулся, а она осталась стоять под светом единственного фонаря на станции. «Прямо как в ужастиках», — пробормотала, пытаясь улыбнуться собственной фразе. Не вышло. Пейзаж действительно выглядел как начало какого-нибудь триллера про маньяка. Изъеденная временем платформа, далекая гроза, фонарь один, от генератора работает, что ли, и огонек сигареты в тенях. «Что?» Любава шарахнулась в сторону и чуть не споткнулась о свой чемодан. а огонёк выплыл под тусклое пятно освещения. «Дед! Станислав!» — выдохнула, хватаясь за сердце. «Поклясться могла! Он самый!» Старик улыбнулся, обнажая белые крепкие зубы. «А кто же ещё Любавушка? Пойди-ка, убивца с топором ждала!» Любава смущённо топталась на месте. Кого только не ждала, но Станислав Святославович больше тянул на сельского пастуха, только в добротной военной спецовке. Непонятного цвета ветровка с капюшоном, штаны с множеством карманов, берцы и нож у пояса. А еще добродушные светлые глаза. И смотрели они непостарчески внимательно и цепко. «Ай, краса!» — протянул старик, поскребывая колючую щеку. «Вылитая яра! Гляди-ка! И волосы — орешек кедровый, и глаза — кора да трава, жилки все, пятнышки. Каре зеленый, вообще-то». с повалокой, но поправлять Любава не хотела, жадно слушала каждое слово. Ох, сколько в них мужиков потонуло-то, пока я Руся Данилку своего не встретила. А улыбка-то тебе от отца осталась, да, вижу, вижу. Любава коснулась губ. И правда, улыбка. Спасибо, дед Стенислав. С Стасом к ликой. Не так я и стар, не женат ещё. Шутливо ей подмигнул Последние страхи развеялись дымом от костра, и тьма вокруг перестала казаться угрозой. А воздух такой чудесный, м-м-м, прямо нектар. «Пойдём, Любава!» — дядя Станислав подхватил её чемодан. «Дом мой недалече. Теперь уж три оборота солнца поезда никакого не будет. Выспишься сто раз. Раньше тут часто стукали туда-сюда, целые составы размером с версту. А теперь тишь да благодать!» От платформы вниз вела добротная деревянная лестница, и сразу же за ней тропинка, еле видная среди густой травы. Пятно фонарика скользнуло по стволам деревьев. Почти сразу же начинался край леса, и дом прятался за густым чистоколом. Тусклое оконце различалось едва и едва, а гроза ворчала всё ближе. Ох, и дождик сегодня пройдёт. Смотри-ка, гремит перунова колесница, грозу мчит. Вы тоже хотела продолжить язычник, но замолкла. Невежливо. А дядь Стас рассмеялся задорно так. То же что? Верую отлично. Нет, то есть да, как мои родители. Да, и они такие. Разницы нет во что человек верует в Христа, в Аллаха или рода. Создатель он один, а помощников его как только не звали ангелами, святыми, пророками. Всё едино. Под небом и солнцем всем место есть. и каждой земле, каждому народу свой защитник. Любава молчала, она и сама так думала. Впереди опять мелькнул тусклый свет, и два под крышу зайти успели. Сверкнула молния и хлынул дождь стеной. Хорошо, дядь Стас огладил седующие Тину. Всё как надо. Пойдём, Любава, чай на столе, а кот на печке место тебе охраняет. Не бойся, вздроглась в вагоне, разнервничалась. Пойдём. И она зашла в просторную комнату с настоящей печкой и самоваром. Вернулась. Опять этот голос, ломается и дрожит от радостного волнения, шепчет в самое ухо, как будто не знакомит со всем рядом. Вернулась ко мне. Любава очень хотела открыть глаза, попытаться рассмотреть лицо того, кто столько времени тревожил её грёзы, но нет, никак. Ей оставались только ощущения глупой радости и неверия. Хочу тебя видеть единственное. Запах твой вдохнуть, к груди прижать. Так хочу, сердце немеет. Запах? Это кажется странным. Она потянулась вперёд, чтобы коснуться ночного гостя, и пальцы утонули в густой шерсти. Что? Любава распахнула глаза. Под рукой мурчала и жмурилась кошка, требуя, чтобы её ещё немного погладили. А, вот откуда про шерсть. Приснится же. Сев на печи, Любава осмотрела комнату. «Вчера время прошло, как в дурмане. Короткое чаепитие, мерный говор дядь Стаса сразу обо всем и ни о чем, настоящая лежанка на печи, где действительно урчала зеленоглазая мурлыка, и сон, промех». Любава улыбнулась. Под сердцем щекотало ощущение чего-то приятного, и комната вся сплошь залита солнечным светом, а за окном негромкий говор. «Интересно». Выбравшись из-под одеяла, Любава неловко слезла с печки. Машинально поправила любимую ночнушку, безразмерную майку с рисунком полевых цветов, подтянула пижамные штаны и попыталась собрать разлохмаченную косу. Но резинка вдруг мистическим образом выпрыгнула из пальцев и улетела к противоположной стене. «Эй!» Любава бросилась следом. Волосы рассыпались по плечам и лезли в глаза. Но открывать чемодан за новой резинкой не хотелось. Да и мусорить нельзя. Любава принялась искать пропажу. А, вот она где. В рукомойник угодила. Надо же. За спиной хлопнула дверь. Проснулась любавушка. Вот и дядь Стас пришёл. Любава цапнула резинку, но не ответить, не повернуться не успела. Это что ли дочь Данилы и Ярины? Кожа на спине изжала ледяным жаром. В голове сделалось пусто и звонко, а в груди наоборот тесно до ломоты. Голос Это же его голос, на деревянных ногах Любава обернулась к говорившему. Примечание автора. Названия станций, посёлков и деревень вымышлены.